своей цели. Незаметно над морем сгустились сумерки. Еще непрогляднее стал туман. Палуба опустела. Все вокруг было пропитано пронизывающей сыростью, и холодные струйки воды стекали с набувших парусов. Скупо перекидываясь словами, мореходы сели за ужин. Похлебав тресковые ухи, заправленной овсянкой, принялись за отварную холодную треску, обильно поливая ее рыбьим жиром. — Трещечки не пожуешь и сыт не будешь, — кладя ложку, — сказал Шарапов. — Наша поморская рыбка. Говорят, в прочих морях она куда плоше, вкуса нет, пресна до да таща. Но разговор не клеился, и мореходы пораньше улеглись на оленьи шкуры — Укрывшись теплыми овчинными одеялами. Не спали лишь Вахтиной рулевой и Алексей Химков. Кормщик не раз выходил на палубу. Он подолгу вглядывался в мутную темень И часто проверял направление судна по маточке. «Соснул бы часок-другой, Алексей Евстигнеевич!» Советовал рулевой. «Путь дорога морская...» Чесна не сном, а заботой. Успею выспаться, коли все ладно будет. Шелоник продолжал нести туман. По морю катилась крупная волна. Пенистые гребни вздымались к ползущим над самым морем тяжелым, белесым клочьям. Покачиваясь на волне, выплыла навстречу лодьи первая льдина. Она была покрыта. Живым коричневым ковром. Моржи. Могучие, неуклюжие на вид звери Мирно отдыхали, Лежа вплотную друг к другу. Вот один морж поднял клыкастую голову И с любопытством посмотрел на судно. А через минуту и он спал, Положив длинные бивни на спину соседа. Глава третья. Во власти льдов. Как слепая на ощупь идет лодья. Изредка, совсем близко от курса, Из тумана белыми пятнами Возникали большие таросистые льдины. Они внезапно появлялись И также внезапно исчезали. Дозорный, забравшись на блиндарей, Напряженно вглядывался во мглу, «Лево возьми!» — доносился из тумана его голос. Лодья послушно брала влево, обходя обломок ледяного поля, с гулким плеском качавшийся на волне. «Так держи! Чисто!» То глубоко уходя в воду, то почти оголяясь, Ледяная глыба показывала мореходам свои грозные подводные клыки. Но вот на пути Ростислава сразу появилось много больших и малых льдин. Идти дальше, не зная, что впереди, было опасно. Кормщик решил переждать, пока разведнеет. Послышалась команда. — Эй, молодцы, все наверх! — Роняй паруса! Когда паруса были убраны, лодья сбавила ход и остановилась, а лед, подгоняемый ветром, продолжал двигаться, окружая ее со всех сторон. Поднятые среди ночи промышленники уже не сумели больше заснуть. То и дело кто-нибудь выходил посмотреть, не прояснило ли. Но напрасно. Туман и туман. Альда льда собиралась все больше. Несколько раз, как бы пробуя силы, он сжимал крутые борта судна. Тогда Ростислав вздрагивал, поскрипывая всем корпусом. Так продолжалось несколько дней. Беспомощную лодью несло вместе со льдом. Утихла океанская зыбь, укращенная ледяными полями. Лишь едва заметные колебания палубы